глава 28 Тёмная звезда Приглашение получили все. А когда приглашение исходит от сверх клинка, никто не рискнет его проигнорировать, значит стадион будет переполнен. Годард публично обратился ко всем, кто находился в орбите его влияния. Вобщи-то серпы, особенно серпы, обладающие большой властью, крайне редко снисходили до взаимодействия с обычными людьми. Способы общения с остальным человечеством у серпов сводились к пуле, ножу, дубине и по временам яду. Серпы попросту не испытывали потребности в разговорах с массами. Они не были избранными должностными лицами и не отчитывались ни перед кем, кроме своих коллег. Ни к чему завоивать сердца людей, когда твоя единственная задача- останавливать биение этих самых сердец. Поэтому когда сверхклинок Годард лично обратился к народу с приглашением, люди повсеместно пришли в восторг. Несмотря на свою превращенную в крепость башню, Годард называл себя народным серпом. И вот вам подтверждение: Он хочет разделить свой триумф с обычными людьми, представителями всех слоев общества. Так и получилось, что желание народа оказаться поближе к самым знаменитым серпам континента пересилило страх перед ними. Билеты разлетелись за пять минут. Тем, кому не повезло, придется наблюдать за действом дома или на работе. Счастливчики за полуившие билет понимали, что на их глазах будет вершиться история. Они станут рассказывать своим детям и внукам и правнукам и про правнукам и про про правнукам, что лично присутствовали при прополке самого сердца люцифера. В отличие от церпов, Люди не испытывали страха перед серпом люцифером, но все равно ненавидели его, не только потому что винили в гибели твердыни, но и из-за молчания грозового облака и за свой статус негодных. Целый свет понес наказание за преступление серпа Люцифера. Роуэн по точному определению Годдарда стал вместилищем мировой ненависти. Значит, это только естественно, что все как один придут, чтобы стать свидетелями его ужасной кончины. Такая штука, как бронированный транспорт давно ушла в прошлое. Большинство средств придвижения были сверхнадежными по умолчанию. И все-таки для серпали Цифера за несколько дней соорудили специальный фургон с приметными стальными заклепками и решетками на окнах. Из Фулькрума в Высокоград, где должна была состояться прополка, вела прямая скоростная магистраль. Однако маршрут Годдардовского кортежа змеился причудливыми загогулинами через множество средамериканских населенных пунктов. Путешествие, которое обычно заняло бы один день, растянулось почти на неделю. Роуэн предвидел, что его смерть распиарят по полной программе, но такого хайпа все-таки не ожидал. кортеж насчитывал больше десятка разных транспортных средств за громоздким бронированным фургоном следовали гвардейцы клинка на мотоциклах за ними ехали высокопоставленные серпы в лимузинах того же цвета что их манти и еще несколько гвардейцев на мотоциклах замыкали процессию похожую на свадебный проезд сам сверхклинок в действие не участвовал хотя первый лимузин в кортеже был королевского синего цвета и сверка звездами лимузин был пуст но народ то этого не знал дело в том что годарду не улыбалась долго и уныло тащиться по городам и весям когда он мог достичь того же эффекта лишь создав видимость своего присутствия он появится передчерни только в день прополки доставить ужасного серпали цифера к месту казни он поручил серпу константину и его назначил начальником кортежа вместо себя как было известно роу именно на константина три года назад была возложена задачей по его поимке манти серпа и его лимузин были того же алого цвета что и надпись враг общества на боку фургона в котором везли роуина интересно так задумано или это просто удачное совпадение перед тем как покинуть ф fullкрум сити константин пришел к роину и Пленника к этому времени уже водворили в бронированный фургон и заковали в кандалы. «Все эти годы я мечтал увидеть тебя лицом к лицу», сказал Константин. «И сейчас, наконец увидев, должен сказать, что глубоко разочарован». «Спасибо», ответил Роуэн, «я тоже от вас в бешеном восторге». Рука Константина нырнула в складки мантии, очевидно, за ножом, но серп сдержался. «Я мог бы выпал от тебя здесь и сейчас», — процедил он. «Но лучше не возбуждать гнев сверх клинка Годдарда». «Понятное дело», — сказал Роуэн. «Если это вас утешит, я бы предпочел, чтобы меня выпал оливы, а не он. Это еще почему...» Потому что для Годардда моя смерть это месть. Для вас она успешное завершение трехлетней миссии. Для меня пасть от вашей руки лучше, чем утолить его жажду крови. Константин принял это признание как должное. Он ничуть не смягчился, но похоже угроза взрыва, в котором серп позже раскаялся бы минова. П преждежде чем ты отправишься к своему заслуженному концу я хотел бы кое- чемм спросить, проговорил он я хочу знать почему ты это сделал Почему я прикончу сырпов ренуара, филмара и прочих Константин пренебрежительно отмахнулся да нет. Я не об этом хотя мне и отвратительны твои расправы над моими коллегами я понимаю почему ты выбрал именно этих людей их репутация как серпов была весьма сомнительной и ты судил их хоть и не имел на это право совершенных тобой преступлений более чем достаточно чтобы выпал от тебя но я хотел бы знать почему ты убил великих истребителей они-то все были порядочными людьми и снократ был хуже прочих, но даже он, просто святой по сравнению с теми, кого ты казнил, что толкнул от тебя на такой чудовищный шаг. Роуэн устал опровергать эти обвинения, да и к чему теперь. Поэтому он выдал Константину ложожь, который и так уже верил весь свет. Я возненавидел серпов за то, что они не дали мне кольцо, поэтому решил нанести им как можно больше вреда. Я хотел, чтобы все серпы мира поплатились за то, что средамериканская коллегия отказалась сделать меня настоящим серпом. Пламя в глазах Константина кажется, могло прожечь стальную обшивку фургона. И ты думаешь, я поверю, что ты такой мелочный и недалекий. — А какой же я, по-вашему? — скривился Роуэн. — По какой еще причине я утопил твердыню? И, помолчав, добавил. — Может, я просто злодей по натуре? Вот и все. Константин понял, что над ним издеваются, и это ему очень не понравилось. Перед тем, как уйти, Алый Серб выстрелил в противника убойным сообщением. «Рад довести до твоего сведения, что твоя прополка будет очень-очень болезненной. Годдард намерен поджарить тебя живьем». Он ушел. Из-за все странствия больше не сказал Роуэну ни слова. Кандалы Роуэна, новенькие, сияющие, их выковали специально для него, звенели о пол фургона, когда узник двигался». цепи были достаточно длинны, чтобы дать ему свободу передвижения, но при этом достаточно тяжелы, чтобы всячески этой свободе мешать. Тут тюремщики сильно перестарались. Да, до сих пор у Ровена получалось ускользать от ловцов, но это не делало его фокусником, способным выбраться откуда угодно. Все его предыдущие побеги стали возможными либо благодаря чьей-то помощи, либо из-за некомпетентности тех кто его сторожил. вряд ли роуну удалось бы перекусить зубами цепи и выбить ногой стальную дверь, однако все окружающие относились к нему так, будто он какой-то потустороннее существо со сверхчеловеческими способностями. Но опять же, может это было как раз то что Гард хотел внушить людям. Ибо если твою добычу следует держать в цепях в бронированном ящике, то ты чертовски крутой охотник. В каждом городе и поселке, на пути кортежа народ валом валил посмотреть на процессию, как будто это был праздничный парад. Забранные решетками окна фургонов располагались на разной высоте и были довольно большими. Внутость экипажа заливал яркий свет. Роуэн вскоре понял, зачем так было сделано. Сквозь разновысокие окна публика могла видеть узника, куда бы тот не переместился внутри фургона, а освещение не позволяло ему спрятаться в темноте даже ночью. Они катили по бульварам и проспектам, и у зевак по обе стороны дороги всегда был отличный вид на преступника. Время от времени Роуэн выглядывал в окно, и тогда толпа приходила в раж. Зрители указывали на него пальцами, фотографировали, поднимали на руках детей, чтобы те получше рассмотрели молодого парня, ставшего темной звездой. Иногда он махал толпе рукой, и публика хихикала. Бывало, когда они тыкали в него пальцем, он тыкал в ответ. И тогда зрители пугались, словно представив, как после казни его непрекаянный дух будет преследовать их по ночам. Что бы ни происходило в дороге, Роуэн постоянно возвращался мыслями к туманному сообщению Константина о способе его казни. «Разве прополка огнем не запрещена?» Кто знает, может Годард вновь разрешил ее или скорее вернул только ради этого случая. Сколько бы Роуэн не твердил себе, что ему не страшно, он боялся. Боялся не смерти, но боли, а ее предстоит испытать предостаточно, потому что Годард наверняка скрутит его на ниты на ноль, чтобы помучить на полную катушку. Роуэну предстоит на себе прочувствовать страдания, сквозь которые в давние невежественные времена проходили еретики и ведьмы. Сама идея конца жизни не составляла для него особой проблемы. По сути, она стала для него странно привычной. Роуэн умирал столько раз такими разными способами, что привык к смерти. Перед ней он испытывал не больше ужаса, чем перед обычным отходом к сну. Кстати, последнее зачастую бывало хуже смерти, потому что его одолевали кошмары. Квазитруп, по крайней мере, не видит снов, а единственная разница между квазисмертию и настоящей смертью это длительность состояния. Возможно, как верили многие, истинная кончина ведет человека в какое-то новое, чудесное место, которое живые и представить себе не могут. С помощью таких рассуждений Роуэн пытался примириться с ожидавшей его участью. И еще он думал о Ситре. При нем они и не говорили, а Роуэн был не настолько глуп, чтобы самому расспрашивать Константина или кого-либо другого. Ведь неизвестно, кто знает о том, что она жива. Годдард наверняка в курсе, недаром же он послал Верховного Клинка Западмерики, чтобы поймать их обоих. Но если сит разбежала, то наилучшим способом помочь любимой было не говорить о ней в присутствии недругов. Принимая во внимание, куда кривая дорожка завела Рона, он мог только надеяться, что у ситры дела сложились лучше.